Пятое. Нам бы с хозяином потолковать. Двое деревенских жителей в овечьих тулупах стояли на пороге, не решаясь войти, имели в руках потрепанные шапки. За поясом у каждого была суковатая дубинка, а на шее висела связка вонючего чеснока. «Мастер Патрик сейчас в отъезде», — Мартин отворил им дверь. «Вы заходите, не пускайте холод в жилье. Откуда сами будете?» Посетители с опаской перешагнули порог. чернолесские мы», — протянул тот, что вошел первым. Мельник обещал подсобить, коль чего случится. «А если кто из колдунов дома?» Хмуро добавил второй, втягивая голову в плечи. Он был постарше и выглядел нервным, так и стрелял глазами. «На мельнице сейчас только мастер Флориан, но он сейчас очень занят и не велел беспокоить». Мартин сплел руки на груди. «Вы можете рассказать мне, что случилось, а я передам мастеру Патрику, когда тот вернется». «Ты старший подмастерье?» Первый крестьянин обвел взглядом столпившийся в сенях соколят. На шум сбежали все, даже прихрамывавшие Брэндолин. Не было только Джерри Мэйна. Тот, как умчался за наставником, так больше не объявлялся. «Вроде того», — Мартин кивнул. Элмельк скрипнул зубами, чтобы не ляпнуть лишнего. «С какой стати этот эльфийский прихвостень тут распоряжается?» Но нашлись силы промолчать. Не хватало еще выносить ссоры из избы. «А сам-то колдовать обучен? Немного. А эти?» — крестьянин с сомнением глянул на девушек. «И они тоже. Мы все ученики Мельника. Чужаков здесь нет». Деревенские переглянулись, и тот, что постарше, решительно кивнул. «Звиняйте за беспокойство, но делаю впрямь спешное. Упыриха у нас в Чернолесии объявилась, господа хорошие. Самое, что ни на есть, настоящее. Сына старосты, давеча, чуть ли не до смерти заела. Парень едва спасся, но крови потерял изрядно». Все теперь по домам сидят, наружу нос боятся высунуть. полнолуние луния ведь нынче. А ну, как у Париха это, по округе шастает. Говорят, ежели попробует кого-то, обязательно вернется, чтобы дожрать». «У Париха?» Брови Мартина поползли вверх. «Вы уверены?» «О, Тош, следы я сам видел». И парень-то бледный, как полотно. Пришел, еле волоча ноги, и все рано на шее и ладонью прижимал. Кровь еще не скоро затворилась. А пока в беспамятство не впал, рассказывал, что видел девицу в зеленом платье, без пледа, а ли душегрейки какой. Старший из крестьян поежился. Песни пела, говорит. Заманивала, стало быть. А потом накинулась из с зубищами, как впилась. «Похоже на Леонан Шейн». Элмерик подошел ближе. «Пожалуй». Мартин обернулся к нему и понизил голос. «Но вот что странно, зимой они обычно спят». Как только листья на яблонях пожелтеют, людям не показываются, а яблони уже и облететь успели. — Ась! — хмурый посетитель перестал мять шапку и засунул ее за пояс. — О чем толкуете? — Не сезон, говорю, нынче для упырих, — Мартин заговорил громче. — А эти земли еще и под сильной защитой. Мастер Патрик следит, чтобы здесь ничего подобного не случалось. Видно, Леонан Ши кто-то нарочно пробудил. — Нарочно или случайно, нам оно без разницы. Делать-то что? Второй работяга поправил связку чеснока на шее. «Парня, выручать надо. Пропадет совсем, ежели у Пыриха его заест». «А все и так с ума сходят со страху. Уж подсобите нам, люди добрые. Мельник-то сулил, что оградит нас от любой напасти». «Да видать, забыл об обещании. Ну так мы и пришли напомнить». Мастер Патрик не забывает обещаний. Мартин нахмурился, и оба крестьянина тут же опустили глаза в пол. «Не беспокойтесь, мы обновим защитные чары, и Леонан Ши вас больше не побеспокоит». «Спасибо, мил человек», — пробасил старший. «А нам-то охраниться-то как? А ли только на вас и надеяться?» «Сегодня и завтра лучше не выходите из дома после наступления темноты. От ваших чесночных украшений хуже не будет. Можете повесить их на двери и на окна. А вот дубинки вряд ли пригодятся. Леонард Шик дерево равнодушный, а они любят серебра». «Откуда у нас серебро-то?» — крестьянин вздохнул. «Мы его отродясь не видывали». «Тогда холодное железо. Топоры и косы у вас же есть». — Ага, и вилы тоже, — улыбнулся старший, потирая руки. — Ужо мы ей покажем, коль вздумает сунуться. — А скажи еще, мил человек, у пыриха это не может ли притвориться обычной девицей? Как ее узнать, ежели она вдруг кем-то из деревенских баб прикинется? — Леонанши не умеют менять облик. Элмерик попытался оттеснить Мартина в сторону, но тот даже не пошевелился. Пришлось Барду выглядывать из-за его плеча. — Не вздумайте подозревать кого-то из своих же и устраивать охоту на ведьм. Мартин кивнул, не оборачиваясь, и поспешил успокоить крестьян. «Не бойтесь, мы не дадим вас в обиду, даже без мельника». Те поклонились, и старший шаркнул ногой. «Хорошо, коль так. Мы тогда пойдем, пожалуй». Дверь за ними затворилась, но соколята не спешили расходиться. Новость всполошила всех. Элмерик знал легенды про Леонанши и мог с уверенностью сказать, Мартин не врал. Прекрасные, но опасные девы действительно заманивали и убивали людей, боялись серебра и холодного железа, а еще питали необъяснимую склонность к людям искусства – певцам, сказителям, музыкантам. Защитные чары, которыми была окружена мельница, должны были отпугивать младших Ферри и от деревни тоже. Вот только с чего бы этим чарам сейчас давать слабину? Элмерик понятия не имел, как их обновить, а довериться эльфийскому подменушу еще чего не хватало – «Может, это он и пробудил упырицу, кто знает?» «Что ты собираешься делать?» Барт заставил Мартина развернуться, взглянул ему в лицо. «А ну как выдать себя чем-нибудь?» Но самообладанию подменыша можно было позавидовать. Соколята обступили его со всех сторон, почти что прижав к двери. А Мартин и бровью не повел. «То, что пообещал. Займусь обновлением защиты после наступления темноты. Мы поможем!» Орсон переступил с ноги на ногу, и половицы скрипнули под его немалым весом. «Спасибо, не нужно, я сам. А как мы можем быть уверены, что ты сделаешь все верно?» — прищурился Элмерик. «Моего слова будет достаточно». Мартин смотрел прямо на Барда, и в его взгляде Элмерику чудилась у Каризна, но он не отвел глаз, только вздернул подбородок. «Откуда ты так много знаешь о Леонанши? И о защите мельницы?» Барт почти пожалел, что Джерри не было рядом. Это точно за словом в карман не полез бы. Может, и вывел бы подменыши на чистую воду. «Так это же обычный круг камней-то, чего там не знать-то?» Раздался за спиной негромкий голос Розмари, и Элмерик поморщился. «Ну что, ей сложно было поддержать!» А Брэндолин стояла рядом и молчала. Она была так близко, что бар чувствовал ее дыхание на своей щеке. «Я знаю, что потерял твое доверие». Мартин хотел тронуть Элмерика за плечо, но, натолкнувшись на ледяной взгляд, со вздохом опустил руку. «И даже догадываюсь, почему. Обещаю, что скоро развею твои сомнения. А пока просто не спрашивай. И еще дам всем вам совет. Не выходите со двора этой ночью. Не усложняйте жизнь себе и мне». Он закинул за плечо длинную полупледа и выскользнул за дверь в полной тишине. Только когда его шаги стихли вдалеке, Брэндолин, закатив глаза, прошептала – «Боги! Я устала от этих тайн! Хорошему человеку нечего скрывать от своих товарищей!» «Все это очень подозрительно!» Элмерик приобнял ее за плечи и только сейчас понял, что Брэндолин вся дрожит. «Мне не нравятся ваши разговоры!» Орсен с неприязнью глянул на Элмерика. Кейли Кейл взяла гиганта под руку. То ли хотела показать, что с ним заодно, то ли придержать, если вдруг набросится. Барт невольно сделал шаг назад. Ему хватало ума, чтобы понять, если Орсон его стукнет, то ему мокрого места не останется. «Ты все еще веришь Мартину?» Брэндолин, поджав губы, поправила светлый локон. «Будешь просто смотреть, как он творит непонятные чары у всех под носом? И еще не велит высовываться ради нашего же блага? Это же звучит как угроза!» «В кой-то веке я с бренделлин согласна-то!» Розмари тронула свою щеку, где олел охранный сокол. «И, чуешь, кожа-то зудит!» Все принялись трогать своих птиц. У Элмерика ничего не зудело, но сокол был теплым, почти горячим. Куда горячее, чем кожа вокруг. «Мы не станем сидеть сложа руки!» Голос Барда дрогнул. «Проследим за ним! Если что-то пойдет не так, мешаемся!» Сердце заколотилось в груди. «Ну вот, начинается! Теперь все решится в течение нескольких часов!» «Я с вами». Орсон неожиданно улыбнулся, так же светло и открыто, как и прежде. «Тоже буду наблюдать». «Тебе-то зачем?» – фыркнула Розмари. «Мешать только будешь-то. Топаешь, как конь с подковами». «Мне надо». «Да пусть идет». Брендолин махнула рукой и, поймав на себе удивленный взгляд Элмерика, пояснила. «Пускай своими глазами увидит, что Мартин не тот, за кого себя выдает. Если уж нас ждет схватка, сила Орсона может пригодиться». «А я сварю на всех защитное зелье. Полной неуязвимости не обещаю, но пару первых ударов оно отразить поможет». «Ты умница!» Элмерик тронул губами ее висок, и девушка слегка покраснела. «А я тогда сделаю обереги-то на всех!» Розмари покосилась на брендалин В ее потемневшем взгляде было что-то настолько недоброе и пугающее, что Элмерику стало немного жутковато. Похоже, их вражда зашла дальше, чем он думал. «А ты с нами?» Барт повернулся к Келли -Кейт. «Вряд ли». так очнула головой, подняв скованной цепью руки. «В бою я буду лишь обузой. Да и не хочу драться. Только не с Мартином. видите без меня». А Розмари пошевелила губами, загибая пальцы. «Значит, пять оберегов мастерить-то». «Четыре», — поправила ее фиалковая леди. «Мне от тебя ничего не нужно. Да и, по правде говоря, нога все еще болит. Может, тебе тогда не ходить?» Барт смутился, вспомнив, что, выбравшись из заточения, даже не спросил, как чувствует себя его нареченная. «Я очень хочу пойти с вами». Брэндолин вдруг пошатнулась и схватилась за Элмерика. Ее губы от боли сжались в тонкую линию, но, кажется, не дойду даже до комнаты. «Значит, я донесу тебя». Барт, повинуясь душевному порыву, подхватил девушку на руки. Прекрасная леди сперва попыталась возмутиться, но потом все же согласилась принять помощь. Оставив ее в комнате девушек, Элмерик отправился на поиски Джерри «Погоди, тебя что, опять заперли?» Барт не удержался от смешка, хотя на самом деле ему было совсем не весело. «Вот только ржать надо мной не надо!» Прорычал из-за двери Джерри «А то сильно пожалеешь, когда выйду!» Элмерик в сердцах приложил кулак от дощатую стену. А ведь только-только все пошло на лад. Вслух Барт, конечно, никогда бы не признался, но он слегка запаниковал, представив, что этой ночью Джерри не будет рядом. «Что, плохо вам без меня?» Даже не видя лица, можно было вообразить, как Джерри ухмыляется. «Справимся и без всяких там воришек!» Барт нарочито громко фыркнул. «Будем потом рассказывать тебе, как задали жару подменышу!» «И пусть не задается, но даже какой незаменимый нашелся!» «Полегче!» Джерри Мэйн стукнул в дверь с той стороны. «Имей в виду, мастер Флориан всех вас запереть может! Так что не давайте ему повод, сидите тихо!» Тут Элмерику стало совсем не по себе. «За окном еще не стемнело, а все уже шло совсем не так, как он себе придумал». «Запереть нас? Какая муха его укусила?» «Я же говорил, за нами следят!» Зашептал Джерри, наклонившись к замочной скважине. «Кто-то пытается пробиться на мельницу. Мастер пишет Феды, а их стирают, стоит лишь отвернуться. Наставник уже который день не спал, вымотался совсем, бедняга. Вот прилег ненадолго, теперь я вместо него черчу». «Кто же это делает?» Сердце екнуло от дурного предчувствия. «И зачем? Ты вообще там справляешься один?» «Да без его знает!» – процедил Джерри сквозь зубы. «Кому-то попасть сюда очень охота, а заперто!» «Не думаю что этот хмырь Крозмари на пирожки пожаловал!» Он пропустил мимо ушей сомнения Барда, даже не пытаясь кичиться успехами, что было совсем уже необычно. «Может, это тоже связано с Мартином?» Элмерик прислонился к стене и пригладил волосы пятерней. «Он что-то хочет делать с защитой. Говорил, что идет ставить, но, может, и наоборот?» «Тогда пойдите и наделите ему задницу!» — рявкнул Джеримейн. «Вот же пакость! Опять началось!» В тот же миг из-за двери раздалось гневное карканье. «Не рассуждай! Работай! Пропустишь, мерзавца!» «Да черчу я! Уже почти готово! Быстрее, дурень!» Элмерик предпочел поскорее убраться, пока и ему не попало. Он не знал, проснулся ли мастер Флориан или это Бран наблюдал за Джеримейном, но в сущности это было и неважно. Оба, и Мак, и его ворон славились горячим нравом и личной неприязнью к одному рыжему барду. И лучше было бы столкнуться нос к носу даже с разгневанной Леонанши.